Глава седьмая. Если бы мы могли просмотреть в кинематографе нашу собственную жизнь, разве мы не изумились бы и не воскликнули, неужели это было со мной? Вероятно, четверо людей, которых я вспоминаю шагающими по лондонским улицам, вполне могли бы возникнуть в воображении Чарльза Диккенса. И в настоящую минуту я едва могу поверить в их реальность. Неудивительно, что мы, молодежь, сохраняли веселость при таком скоплении неудач. Но то, что моя мать, испытавшая столько трудностей и злоключений в своей жизни, и уже немолодая, могла воспринимать их как обычный ход вещей, ныне, когда я вспоминаю эти дни, кажется мне невероятным. Мы шагали по лондонским улицам, не имея ни денег, ни друзей, и никаких надежд найти убежище на ночь. Мы совершили набег на две или три гостиницы, но владельцы их оказались твердыми, как гранит, в своих требованиях уплаты авансом, ввиду отсутствия у нас багажа. Под конец мы не пренебрегли и садовой скамьей в Грин-парке, но даже тут появился огромный полисмен и велел нам убраться. Так продолжалось трое суток питались мы грошовыми лепешками. И все же наша изумительная жизненная сила была такова, что, невзирая ни на что, мы проводили целые дни в Британском музее. Помню, как я читала английский перевод «Путешествия в Афины» Винкельмана. И, совершенно позабыв о нашем бедственном положении, заплакала не над собственными мытарствами, а над трагической смертью Винкельмана. Винкельман Эдуард 1838-1896. Немецкий историк. Но на рассвете четвертого дня я решила, что нужно что-нибудь предпринять. Предупредив свою мать, Раймонда и Элизабет, чтобы они следовали со мной, не произнося ни слова, я направилась прямо в одну из лучших лондонских гостиниц. Я сказала ночному швейцару, который наполовину спал, что мы только что приехали с ночным поездом, что наш багаж должен прибыть из Ливерпуля, и чтобы он отвел нам пока что комнаты и заказал завтрак, состоящий из кофе, гречневых пирогов и прочих американских деликатесов. Весь день мы проспали в роскошных постелях. Время от времени я телефонировала вниз Швейцару, горько жалуясь, что наш багаж еще не прибыл. «Нам ни в коем случае нельзя выйти, не переменив платье», — заявила я. И в этот вечер мы обедали в наших комнатах. На рассвете следующего дня, рассудив, что хитрость достигла своего предела, мы выбрались тем же путем, каким и проникли, но на этот раз не разбудив ночного швейцара. Мы снова очутились на улицах, однако уже хорошо подкрепленные и готовые опять стать лицом к лицу с миром. В это утро мы добрели до Челси, и сидели на кладбище у старой церкви. Тут я заметила газету, валявшуюся на дорожке. Подняв ее, я наткнулась взглядом на заметку, сообщавшую, что известная леди, в доме которой я танцевала в Нью-Йорке, наняла дом на Гроссвенере и дает большие приемы. Меня осенило внезапное вдохновение. «Подождите здесь», — сказала я остальным. «Я одна». Нашла дорогу на Гросвенорскую площадь и застала даму дома. Она приняла меня очень ласково, я рассказала ей, что приехала в Лондон и танцую в гостинах. «Это как раз подходит для моего приема с обедом в пятницу вечером», — сказала она. «Не могли бы вы исполнить после обеда некоторые из ваших интерпретаций?» Я согласилась и деликатно намекнула, что мне необходим небольшой аванс, чтобы закрепить ангажемент. Она была в высшей степени любезна и немедленно выписала чек на десять фунтов, с которым я помчала сломя голову на кладбище в Челси, где застала Раймонда рассуждающим о платоновской идее души. «Я буду танцевать в пятницу вечером в доме миссис Икс на Гроссвенорской площади. Вероятно, будет присутствовать принц Уэльский. Мы разбогатели». И я показала им чек. Раймонд сказал... Мы должны взять эти деньги, найти студию и заплатить за нее вперед за месяц, чтобы никогда больше не подвергать себя оскорблениям со стороны этих низких, пошлых хозяев меблированных комнат. Мы пустились в поиски и нашли небольшую студию, как раз у «Кингс Рот» в Челси. Эту ночь мы проспали в студии. В ней не было кровати, и мы спали на полу но чувствовали, что вновь живем как артисты, и согласились с Раймондом, что никогда не поселимся больше в таких буржуазных жилищах, как меблированные комнаты. На деньги, оставшиеся после уплаты арендной стоимости студии, мы накупили консервов, заготовляя запасы на будущее, а я купила также несколько ярдов вуали, в которые появилась в пятницу вечером на приеме у миссис Икс, где я протанцевала нарцисса Невина изображая слабого отрока влюблённого в своё отражение в воде, а также Афелию невина. Я слышала, как шептались: откуда у этого ребёнка такое трагическое выражение? К концу вечера я исполнила весеннюю песню Мендельсона. Моя мать аккомпанировала мне, Элизабет прочла несколько стихов Теокрита, переведённых Эндрю Лангом. А Раймонд дал краткое пояснение о предмете танца и его возможном влиянии на психологию грядущего человечества. Теокрит, 260 до нашей эры, дата смерти неизвестна. Греческий, буколический поэт, автор 30 идиллий и 22 эпиграмм. Ланг Эндрю, шотландский писатель, филолог и историк. Это было несколько выше понимания раскормленных зрителей, но в то же время снискало большой успех, и хозяйка была в восторге. Собралось типичное английское благовоспитанное общество. Никто не заметил, что я танцевала в сандалиях и с обнаженными ногами, под прозрачным покрывалом, хотя, скажем, несколько лет спустя мое появление в таком виде в Германии породило массу сплетен. Но англичане настолько удивительно воспитанные люди, что ни один из них даже не подумал сделать замечание об оригинальности моего костюма. Хотя в то же время никто, увы, не сделал замечаний и об оригинальности моего танца. Все говорили, как красиво, очень весело, я вам так благодарен, или что-нибудь в том же роде, и этим все ограничивалось. Однако, начиная с этого вечера, я стала получать множество приглашений танцевать в известных домах. Сегодня я танцевала перед особами королевской крови или же в саду у леди Лаутер, а завтра мне нечего было есть, ибо иногда мне платили, но гораздо чаще не платили. Хозяйки имели склонность говорить, вы будете танцевать перед герцогиней такой-то и такой-то, и графиней такой-то и такой-то, и вас увидят столько выдающихся людей, что ваша фамилия станет известной в Лондоне. Помню, как однажды я танцевала в течение четырех часов на благотворительном спектакле, и единственной наградой мне явилось то, что титулованная дама собственной рукой налила мне чай и дала клубники. Однако я так ослабела от недоедания в течение нескольких дней, что эта клубника и густые сливки заставили меня действительно почувствовать себя очень несчастной. А другая дама подняла огромный кошелек, наполненный золотыми монетами, и сказала, «Взгляните на кучу золота, который вы заработали на приют для слепых девушек». Мы с матерью были слишком деликатны, чтобы сказать этим людям, в какой... Неслыханной жестокости они не повинны. Напротив, мы отказывали себе в еде, чтобы сберечь на наряды и казаться благоденствующими. Мы купили для студии несколько коек и взяли на прокат пианино. Но большую часть времени мы проводили в Британском музее и в его библиотеке, а завтракали в закусочной грошовыми булочками и кофе с молоком. Мы бредили красотами Лондона. Миновал год с тех пор, как мы покинули Нью-Йорк, и я в последний раз видела Ивана Миротского. Однажды я получила письмо из Чикаго от одного друга, сообщавшего мне, что Миротский пошел добровольцем на испанскую войну, добрался до лагеря во Флориде, заболел там тифозной горячкой и умер». Испанскую войну, объявленную 11 апреля 1898 года, вели североамериканские Соединенные Штаты против Испании, которая потерпела поражение, потеряв Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины, Гавари, а также ряд мелких островов. Это известие было для меня страшным ударом. Я не могла поверить в его реальность. Однажды днем я отправилась в Куперовский институт, и, проглядев груды старых газет, нашла среди сотен других фамилий фамилию Миротского, напечатанную очень мелким шрифтом в списке умерших. Письмо сообщало мне также имя и адрес его жены в Лондоне. Я наняла кабриолет и поехала искать госпожу Миротскую. Она жила очень далеко, где-то в Гамберсмите. Я все еще отчасти находилась под пуританским влиянием Америки, И считала ужасным, что Иван Миротский покинул в Лондоне жену, о которой он никогда мне не говорил. Потому я никому не сообщила о своем намерении. Дав кучеру адрес, я проехала много миль, почти до предместия Лондона. Здесь шли бесконечные ряды серых домов, в точности похожих друг на друга. Я позвонила у одного из них. Дверь отворила угрюмая служанка. Я спросила госпожу Миродскую, и меня провели в затхлую гостиную. Я слышала топанье ног над головой и пронзительный ясный голос, произносящий: «Стройтесь, девочки, стройтесь». В доме помещалась школа для девочек. Меня угнетало тревожные смешанные чувства страха и ревности, несмотря на трагическую смерть Ивана. Внезапно в комнату вошла одна из самых странных фигур какую я когда-либо видела в своей жизни. Не более четырех футов росту, худая до истощения, с сияющими серыми глазами и редкими седыми волосами, с белым личиком и тонкими сжатыми бледными губами. Ее приветствие звучало не особенно радушно. Я попытался объяснить, кто я такая. «Я знаю», — сказала она, — «вы Айседора». Иван писал мне о вас во многих письмах. «Мне так жаль», — запинаясь, — произнесла я. — Он никогда не говорил мне о вас? — Нет, — сказала она, — он и не стал бы говорить. Но я должна была выехать к нему, а сейчас он умер. Она произнесла это с таким выражением в голосе, что я заплакала. Затем заплакала и она, и после этого мы почувствовали себя старыми друзьями. Она провела меня в свою комнату, стены которой были увешаны портретами Ивана Мироцкого. Среди них были портреты, изображающие его в молодости, лицо необыкновенной красоты и силы, и один портрет в мундире, который Иван прислал жене, став солдатом. Она обвела этот портрет крепом. Из рассказа жены Ивана я узнала историю их жизни и то, как он один отправился искать удачу в Америку. У них не было достаточно денег для совместного переезда. «Я должна была потом приехать к нему», — сказала она. Он всегда писал мне, — «Очень скоро у меня будут деньги, и ты приедешь». Проходили годы, и она все еще продолжала служить воспитательницей в школе для девочек. Ее волосы поседели, а Иван так никогда и не прислал ей денег на отъезд в Америку. Я сопоставила судьбу этой терпеливой старой женщины, ибо она казалась мне очень старой, с моими смелыми путешествиями, и не могла ее понять, как же она, будучи женой Ивана Миротского, не поехала к нему, ведь ей этого хотелось, хотя бы палубной пассажиркой. Я никогда не могла понять ни тогда, ни впоследствии, почему, если кто-то что-нибудь хочет сделать, то почему не делает этого. Я никогда не хотела откладывать осуществление того, чего домогалась. Это часто приводило меня к мытарствам и невзгодам, но, по крайней мере, я чувствовала удовлетворение от того, что иду своим путем. Я сидела в ее комнате, окруженная портретами Ивана. Она крепко сжимала мне руки и безумолку, Говорила о нем, пока я не сообразила, что темнеет. Она взяла с меня обещание прийти еще раз, а я попросил ее прийти повидаться с нами, но она сказала, что у нее нет ни одной свободной минуты, так как приходится работать с раннего утра до позднего вечера, давая уроки и исправляя упражнения учеников. Отпустив раньше Кэп, я возвращалась домой на верхушке омнибуса. Помню, что всю обратную дорогу я проплакала над судьбой Ивана Миротского и его бедной жены. Но в то же время я испытывала странные ликующие чувства силы и презрения к людям, которых постигают неудачи, либо которые проводят свою жизнь в ожидании. Такова бесчеловечность ранней молодости». До тех пор я хранила фотографии и письма Ивана Мироцкого у себя под подушкой, но с этого дня, запечатав пачку, спрятала их в свой чемодан. Первый месяц аренды нашей студии в Челси истек. Стояла очень жаркая погода, и мы наняли меблированную студию, которая сдавалась в наем в Кенсингтоне. Тут у меня было пианино, был простор для работы. Но очень скоро, в конце июля, лондонский сезон закрылся, и мы остались с ничтожной суммой, отложенной за время сезона. И с перспективой безденежного августа впереди. Весь август мы провели в библиотеке Кенсингтонском музее и Британском музее. Наступил сентябрь. Элизабет, которая вела переписку с матерями наших бывших учеников в Нью-Йорке, получила от одной из них чек на обратный переезд и решила, что должна вернуться в Америку, дабы подработать немного денег. «Если я заработаю, — сказала она, — я смогу посылать вам кое-что, а как только вы разбогатеете и прославитесь, я немедленно вернусь к вам». Веселая и кроткая Элизабет уехала. Мы втроем провели в студии несколько дней в полном унынии. Октябрь был холодным и угрюмым. Впервые мы испытали лондонский туман, а питание из дешевых похлебок, видимо, сделало нас малокровными. Даже британский музей утратил свою прелесть. Бывали долгие дни, когда не хватало бодрости просто выйти из дому. Мы просиживали эти дни в студии, завернувшись в одеяло и играя в шашки кусками картона на самодельной шахматной доске. Мы были в полном упадке духа. В иные дни утром не хватало мужества встать, и мы спали целый день. Наконец от Элизабет прибыло письмо с приложением денежного перевода. Она прибыла в Нью-Йорк и остановилась в Букингемской гостинице на Пятой Авеню, открыла школу, и дела ее шли отлично. Это нас приободрило. Срок аренды нашей студии истек, и мы наняли небольшой меблированный дом на Кенсингтонской площади. Однажды вечером, когда стояла прекрасная погода, и мы с Раймондом танцевали в саду, появилась чрезвычайно красивая женщина в большой черной шляпе и спросила, «С какого места Земли вы появились?» «Вовсе не с Земли», — возразила я, — «а с Луны». «Отлично», — сказала она. «С Земли или с Луны вы мне очень нравитесь. Не хотите ли вы меня навестить?» Мы последовали за ней, в ее красивый дом на Кенсингтонской площади, в котором чудесные портреты кисти Берн Джонса, Россетти и Вильяма Морриса запечатлели хозяйку дома. Россетти Данте Габриэль, 1828-1882, английский поэт и художник, основатель прерафаэлизма. Моррис, Вильям, 1834-1896. Реформатор английской керамической промышленности, художник и поэт, автор социальной утопии «Вести не откуда». Звали ее миссис Патрик Кэмпбелл. Она села за фортепиано и начала играть и петь нам старинные английские песни, а затем прочла стихи. В заключение я станцевала перед ней. Она была величественно прекрасна, с роскошными черными волосами, огромными черными глазами, молочным цветом лица и шеей богини. В нее невозможно было не влюбиться. Эта встреча явно избавила нас от мрачности и уныния, в которые мы впали. Она знаменовала собой эпоху перемены в нашей судьбе, ибо миссис Патрик Кэмпбелл выразила такое восхищение моими танцами, что дала мне рекомендательное письмо к миссис Джордж Виндгем. Она рассказала нам, что молодой девушка дебютировала в доме миссис Виндгем в роли Джульетты. Миссис Виндгем оказала мне восхитительный прием, и я впервые приняла участие в английском чаепитии днем перед горящим камином. В доме царила атмосфера беззаботности и уюта, культуры и довольства. Я почувствовал себя здесь, как рыба, брошенная в воду. Прекрасная библиотека также очень меня прельщала. Миссис Виндгем устроила для меня в своей гостиной вечер танца, на котором присутствовал почти весь артистический и литературный Лондон. Здесь я встретила человека, оставившего значительный след в моей жизни. Ему было около пятидесяти лет. Я никогда не видела головы красивее, чем у него. Прекрасные глаза под выпуклым лбом, классический нос и изящный рот, высокая гибкая фигура с легкой сутуловатостью, седые волосы, разделенные пробором посередине и отброшенные за уши, замечательно приятное выражение лица. Таков был Чарльз Галле, сын знаменитого пианиста. Галле Чарльз, 1819-1895, английский дирижер и пианист, по национальности немец, сын известного немецкого пианиста и композитора Генриха Галле. Казалось странным, что из всех встреченных мною молодых людей, готовых охотно ухаживать за мной, Ни один не привлек меня. Я действительно даже не замечала их присутствия. И однако же с первого взгляда пылко привязалась к этому пятидесятилетнему мужчине. Он был большим другом американской актрисы Мэри Андерсон в годы ее юности и пригласил меня на чашку чая в свою студию, где показал тунику, которую та носила в роли Вергилия в Кариолане, и которую он бережно хранил. После первого посещения наша дружба стала очень тесной, и почти не было дня, когда бы я не приходила в его студию. Он много рассказывал мне о Берн Джонсе, в свое время его задушевном друге, о Россетте, Вильяме Моррисе и всей школе прерафаэлитов, о Буистлере и Теннисоне, всех их он отлично знал. Теннисон Альфред, 1809-1892, английский поэт, творчеству которого присуща сентиментальность и романтизация консервативного мещанского мира. В его студии я проводила долгие часы, и отчасти дружбе этого артиста я обязана своим проникновением в искусство старых мастеров. Чарльз Галли в это время был директором новой галереи, где были представлены все современные художники. Это была небольшая галерея с центральной залой и фонтаном. Чарльзу Галле пришла мысль, чтобы я дала здесь вечер. Он познакомил меня со своими друзьями, сэром Вильямом Ригмандом, художником, мистером Эндрю Лангом и сэром Губертом Пайри, композитором, и каждый из них согласился выступить с объяснительным словом. Сэр Вильям Ригмунд об отношении танца к живописи, Эндрю Ланг об отношении танца к греческим мифам, а сэр Губерт Парри об отношении танца к музыке. Я танцевала в центральном зале возле фонтана, окруженный редкими растениями, цветами и пальмами. Мое исполнение пользовалось огромным успехом. Газеты с энтузиазмом писали об этом. Чарльз Галли пришёл в восторг от моих достижений. Все известные в Лондоне лица приглашали меня на чашку чая или на обед, и на короткий промежуток времени судьба нам улыбнулась. Однажды на многолюдном приеме в небольшом доме миссис Рональд я была представлена принцу Уэльскому, впоследствии королю Эдуарду. Он сказал, что я красавица кисти Гейнсборо, и это прозвище укрепилось за мной. Наше положение улучшилось, и мы наняли большую студию на Варвикской площади, где я проводила свои дни. В это время в мою жизнь вторгся один молодой поэт с нежным голосом и мечтательными глазами, только что окончивший Оксфордский университет. Он происходил из рода Стюартов, и его имя было Дуглас Эйнслай. Каждый вечер с наступлением сумерек он появлялся в студии с тремя или четырьмя томами подмышкой и декламировал мне стихи Суинберна, Китца, Браунинга, Россети и Оскара Уайльда. «Китц Джон» 1795-1821 английский поэт-романтик. Наиболее известное произведение — утопическая идиллия Эндемион, где выражен протест против пуританского ханжества. Лирика Китца проникнута воспеванием красоты и гармонии в природе. Броунинг Роберт, 1812-1889, английский поэт, Уайлд Аскар, 1854-1900, английский писатель, автор известного романа «Портрет Дариана Грея», комедии «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным» и других. Он любил читать вслух, а я обожал его слушать. Моя бедная мать, считавшая совершенно необходимым в таких случаях присутствовать с целью надзора, несмотря на то, что знала и любила эти стихи, не могла постигнуть оксфордской манеры их декламировать. Прослушав около часа, в особенности Вильяма Морриса, она обычно засыпала, и в эту минуту молодой поэт наклонялся и слегка целовал меня в щеку. Я была очень довольна новой дружбой, и, находясь между Эйнслаем и Чарльзом Галли, не желала никаких иных друзей. Заурядные молодые люди чрезвычайно мне надоели, и хотя многие, увидав мои танцы в лондонских гостинах, были бы очень рады навестить меня или куда-нибудь пригласить, я держала себя так высокомерно, что они совершенно остывали. Чарльз Галли жил в небольшом старом доме на улице Кадоган с очаровательной незамужней сестрой. Мисс Галли также была в высшей степени ласкова со мной и часто приглашала меня на скромные обеды, на которых мы присутствовали только втроем. С ними же я впервые отправилась посмотреть Генри Ирвинга и Эллен Терри. Ирвин Генри. Настоящее имя и фамилия Джон Генри Бродрип, 1838-1905. Английский актер и режиссер. Руководил Сэллен Терри театром Лицеум, ставил пьесы Шекспира. Терри Эллен Алис, 1847-1928, английская актриса, на сцене с 1859 года. Особенно прославилась в ролях из шекспировских пьес. В 1902 году возглавила театр «Империал», где совместно с Крэгом осуществила несколько постановок пьес Ипсона и Шекспира. В первый раз я увидела Ирвинга в колоколах, и его незаурядное искусство вызвало во мне такое восторг и восхищение, что я долго жила под его впечатлением и несколько недель не могла спать. Что же касается Эллен Терри, она сделалась тогда идеалом моей жизни и осталась им навсегда. Тот, кто никогда не видал Ирвинга, не сможет понять всей красоты и благородства его исполнения». Невозможно описать силу его интеллектуальной и драматической мощи. Он был артистом с таким талантом, что даже заметные недостатки его становились качествами, вызывавшими восхищение. В его осанке было нечто от гения и величия Данте. Однажды, тем же летом, Чарльз Галли повел меня к великому художнику Уотсу, и я танцевала перед ним в саду. В его доме я увидала дивное лицо Эллен Терри, многократно воспроизведенное Уотцем в портретах. Эллен Терри находилась тогда в полном расцвете своей великолепной женственности. Она не была уже больше высокой, гибкой девушкой, которую пленял некогда воображение отца но женщиной с высоким бюстом, выпуклыми бедрами и величественной осанкой, очень далекой от нынешнего идеала красоты. Зима проходила, и число салонов стало меньше, чем во время сезона. Я вступила на время в труппу Бенсона, но так и не пошла дальше исполнения роли первой феи в пьесе «Сон в летнюю ночь». Оказалось, что театральные режиссёры не в состоянии были понять, насколько полезными для их постановок могли быть мои идеи. Это может показаться поразительным, если принять во внимание, сколько скверных подражаний моей школе появилось с тех пор в постановках Рейнгарта, Жемье и других людей театрального авангарда. Однажды меня познакомили с леди, тогда миссис Три. Я поднялась во время репетиции к ней в уборную и была встречена радушнейшим образом. Следуя ее указаниям, я надела свою танцевальную тунику, и она привела меня на сцену, чтобы я протанцевала перед Бирборном. «Бирборн, сэр Герберт, 1853-1917, английский актер». Однако в то время, как я танцевала ему весеннюю песню Мендельсона, Он едва глядел на меня с рассеянным видом, уставшись на пролетающих мух. Впоследствии я рассказал ему об этом случае в Москве, когда он поднял за меня тост на одном банкете, как за одну из величайших артисток мира. «Как — Как? — воскликнул он. — Я видел ваш танец, вашу красоту, вашу молодость и не оценил их. Ах, каким дураком я был! — Действительно, тогда мне было трудно постигнуть — Почему в то время, как я возбуждала бешеный энтузиазм и восхищение в таких людях, как Эндрю Ланг, Уотс, сэр Эдвин Арнольд, Остин Допсон, Чарльз Галли и во всех художниках и поэтах, которых я встретила в Лондоне, театральные режиссеры оставались безучастными, словно мое искусство было слишком спиритуалистическим для их грубого понимания театра? Арнольд Эдвин... 1831-1904, английский журналист и поэт. Допсон Остин, 1840-1921, английский поэт и писатель. Весь день я работала в своей студии, а к вечеру ко мне приходил поэт или же художник. Они уговорились никогда не приходить вместе, так как возымели друг другу яростную антипатию. Поэт говорил, что он не может разуметь, как я могу каким бы то ни было образом проводить столько времени с этим старцем. А художник говорил, что он не может понять, как эта умная девушка может найти что-нибудь в этих щеголях. Но я была вполне довольна обоими друзьями и в самом деле не могла сказать, кого люблю больше. За Галле были все же закреплены все воскресенья, когда мы завтракали в его студии. Однажды он позволил мне надеть знаменитую тунику Мэри Андерсон, в которой я позировала ему для многих эскизов. Так прошла зима.